Часть 9. По словам Хигаса Тян, выражение «пропали без вести», которое использовала моя опрометчивая Кахай, слишком сильно сгущает краски. И тем не менее, среди учеников первого и второго класса, которые состоят в клубе, есть пятеро местоположения, которых неизвестно. Удивительно, но имена троих из пяти я уже знал. Удивительно же, не правда ли? заки Хонна Абури, Кутимота Кёми. Надо сказать, что это все является результатом искусственных информационных манипуляций и хитроинформационной блокады ГНСАН. Каждый случай превращения старшеклассницы в момию классифицируется как редкое заболевание, поэтому их семьи, вероятно, не станут ничего разглашать. Таким образом, все трое считаются отсутствующими по неизвестным причинам. Пропавшие без вести. Вплоть до этого момента все вроде как сходятся. Полученную информацию нельзя назвать ни удивительной, ни ошеломляющей, Но проблема заключается в том, что есть еще две старшеклассницы, числящиеся пропавшими без вести. Это был поворот событий, которого я не желал. Слишком рано говорить, что на них тоже напал вампир, но даже если это и не так, пятеро учеников пропали без вести, этого более чем достаточно, чтобы считать серьезным инцидентом, впрочем, пусть я уже и закончил школу, но вспоминая школьные времена, могу сказать, что такой вывод не всегда является верным. Я уже упоминал, что частенько прогуливал школу, но если бы кроме меня, хулигана все остальные ученики этой школы были круглыми отличниками, то это был бы совсем другой разговор. Но это было не так. Короче говоря, если ученик отставал от программы, не справлялся со школьным принципом стандартного отклонения... Примечание переводчика. Японская система оценивания – основанная на значении стандартного отклонения от среднего балла. Подробности не опишу, но для того, чтобы в рамках этой системы быть отличником, недостаточно просто хорошо учиться, но нужно учиться лучше остальных как и заметил Кайоми, все не могут быть отличниками. И внезапно пропадал, то единственное, что про него говорили – он пропал. Он мог перевести в другую школу, мог просто отчислиться. Или какой красодати, просто решила сидеть дома, а она пропала. Хигаса Тян, безусловно права. Такие, как я, хулиганы, окончившие школу, в самом деле являются редкостью. Может назвать меня единственным и было преувеличением, но большинство таких учеников до выпускного действительно недоучиваются. Они пропадали, исчезали. Словно их никогда и не было. Так что в старшей школе на ЭЦУ исчезновения учеников не было чем-то из ряда вон. Школа делает вид, что ничего не замечает, что отсутствующих просто не существует, но люди на самом деле бросают учебу. Такова реальность. Печальная реальность. Впрочем, ситуация обстоит таким образом не только в Наэцу. Другие частные старшие школы тоже всячески пытаются скрывать любые происшествия, чтобы не испортить репутацию однако случившееся в баскетбольном клубе немного отличается от всего этого, поскольку связано не с учебой или экзаменами, а с тренировками и работой в команде. «Сама руга это отрицала, но с самого начала было очевидно, что баскетбольный клуб полностью зависел от суруги, существовал ради суруги и был собственностью суруги. Когда я в него вступила, то сразу стала активно заниматься различными областями его деятельности», продолжила рассказывать Хигаса Тян. Не думаю, что в этом было что-то неправильное, ведь мы все таки смогли выйти на национальный уровень. Проблема в том, что после того, как руга повредила левую руку и ушла из команды, весь механизм продолжил функционировать в прежнем виде. Пока я была капитаном, мне как-то удавалось добиваться успеха при помощи различных уловок, но как только в апреле я ушла из клуба, всё в один момент разошлось по швам. Слишком высокие цели, упорные тренировки, сильнейшее психологическое давление, которого никак не избежать». Командная ответственность, которая не может заменить командный дух. Спорт – это не то, от чего нужно страдать. Поэтому, если это приносит только боли, то нужно бросать. Я так считаю. В конце концов, этот клуб начался именно с меня. Это трудно отрицать. Слабым голосом добавила Камбору, чей характер обычно был прямой, как бамбук. Даже когда хочешь бросить, все равно не хочешь быть первым, кто бросит. Я этого не понимаю. Но ты же руга, сказала Хигасатян, словно была оскорблена или ошеломлена. «Конечно, есть и те, кто бросил. Но даже я ушла не после подачи заявления об уходе, а после того, как получила травму на тренировке». Хигаса Тян признала, что намеренно получила травму, чтобы уйти из клуба. Совру, если скажу, что не понимаю ее чувств. «Хоть я никогда и никогда не поступал подобным образом, но когда я готовился к экзаменам, сознательно сражаясь с полчищем сложных задач часами напролёт, у меня было большое желание сломать что-нибудь в своем теле». Другими словами, с ним явно что-то не так. «С женским баскетбольным клубом» потому что из него изъяли камбуру, несущую стену... Нет, из него изъяли само ядро. В общем, с этим надо было что-то делать, и третьеклассники старожилоклуба устроили собрание, где начали спорить по всяким разным поводам, но никаких конструктивных мер так и не было принято, и в последующие несколько дней несколько учеников один с другим перестали приходить в школу. Как будто расчески сломали несколько зубцов. С первого взгляда никто не видел в этом никакой проблемы, всем было плевать. Даже те девочки, которые и сами испытывали трудности... До такой степени очерствели, что чувствовали какое-то странное чувство удовлетворения. Или даже своеобразную радость. Всем казалось, что это на удивление весело. Травить тех, кто решился тихонько высказать хоть какие-то жалобы. Нам сложно что-то поменять в этой системе, Рараги Сэмпай. Потому что сама эта система была создана нашим поколением. И они сейчас делают практически то же самое, что мы делали в свое время. Да. И единственное отличие в том, что чувствуют остальные. Да, возможно, мы все ошибались. Я была лидером, пережившим эпоху расцвета физических наказаний и чрезмерной иерархии, но я все равно не изменяла своему мнению, говоря, «Возможно, эти методы уже устарели, но они все равно хороши». Это неправильно. Я должна была просто радоваться каждому дню, проведенному в команде, со дня вступления и до последнего дня. Верно? Наверное, так оно и есть. Безусловно, трудно отвергать методы, которые приносят результат. Но неоспоримым является еще и то, что даже если вы будете говорить то же самое и делать то же самое, что и другой человек – то нет никаких гарантий, что вы придете к тому же результату. Камбару и Хигосу Тян легко понять. Им было тяжело обучить кахаев, которые были просто их имитацией. Руководство школы затыкает мне рот. И в тот самый момент, когда я уже думала, что нахожусь в тупике, вдруг ко мне приехала Рараги Хентай. Мне это показалось настоящим божественным благословением. Если ты посчитала тот факт, что к тебе приехало извращение с божественным благословением, то ты и впрямь была в тупике. Впрочем, кто знает, на момент в самом деле удачный. Сейчас такие времена, что при иных обстоятельствах Хига Сатьян вряд ли бы мне рассказала даже о самом существовании подобного списка. Впрочем, я все еще не могу сказать, то ли это совпадение, то ли эти события все таки связаны. Связана ли напрямую проблема женского баскетбольного клуба с происшествием в городе, вызванного появлением вампира, или нет. Я не думаю, что она всерьез ждет от меня, чтобы я смог взять и сходу решить эту проблему. М-да. Хотя на мгновение я об этом задумался. Сравнивать с прошлогодним случаем я бы не стал. Тогда моя одноклассница, Ханекава кое-что мне рассказала. В то время у нее были проблемы, хоть она этого и не показывала. 17-летняя Ханекава Цубаса ощущала, что ее загнали в угол. На тех весенних каникулах она мне призналась, что хотела встретить вампира. Она была в предвкушении, она была в отчаянии. Теперь же она сносит все преграды на своем пути и решает все проблемы по щелчку пальцев. Такое вот стало Ханекава, когда окончила школу и уехала за границу. Может ли так быть, что старшеклассница, измождённая клубными тренировками, школьница, уставшая от учебы, могла мыслить подобным образом? «Пусть на меня хоть и вампир нападает, лишь бы это облегчило мою жизнь». Или это слишком натянутая теория? Что если такое желание, такое отчаяние и является недостающим звеном, связывающим жертв? Я должен найти оставшихся двух пропавших без вести девушек. Хорошо, Хигасатян. «Не думаю, что такой болван, как я, способен разрешить настолько деликатную проблему, возникшую в женском коллективе. Но если ты одолжишь мне этот список, то я обещаю сделать все возможное, чтобы больше ни одна из ваших какаев не пропала». «Этого будет достаточно», — ответила Хигасатян на мои слова, которые ничуть меня не успокаивали, опустила руки и протянула список. «Кстати, Рарги Сэмпай, а у вас есть девушка?»